От лица Сэма. 26 октября. Утро. Вторник. Меня прооперировали. Никто же не узнал, что произошло. Аля ворвалась в палату и извинялась, умоляла простить её. Пожалуйста, прости. Я случайно думала, что ты Энза. Он угрожал, говорил, если не убью тебя, то придёт за мной. И я ждала. У меня всё перепуталось. Мысли, слова, введение. Сэм, я бы никогда не причинил тебе вред, тараторила Аля, всхлипывая. Я ничего не смог ей сказать, только знал, что Аля не виновата в том, что я не успел остановить Энзо. Всё из-за меня. Не встрети она со мной в мае и 8 лет назад, её жизнь могла быть лучше. Аля взяла меня за руку и поцеловала ладонь. Не отпуская, я погладил её по щеке. И она легла на мою руку, как на подушку. Сначала подумал, что заснула, но она не двигалась. Я занервничал. Аппарат запищал, пульс повысился. Я дышал через аппарат и поэтому не мог говорить, а тем более кричать. Аля мне дороже. Нашёл кнопку для вызова под другой рукой и жал на неё, пока не пришёл Франклин. Только ему я доверял всё самое тайное, то, что не должны узнать родители. и он всегда прекрасно справлялся. Чего нельзя сказать о других врачах? Саму, что случилось? Ал... Я еле выговорил, не отойдя от наркоза. Франклин взял ее на руки. Она без сознания, пока ничего больше сказать не могу. Я отнесу ее. Франк... Он унес Алли, и я остался наедине с собой, чувствуя уязвимость. С Алли я должен быть сильным, чтобы защитить от всего мира. Рядом с ней чувствовала себя несокрушимой стеной, но сегодня впервые понял, что могу потерять её. Не в тот день аварии, а сегодня, спустя всё, что мы пережили. Тревожная мысль закралась и мучила меня до возвращения Франклина. У неё истощение, она не ела несколько дней. Плюс эмоциональный стресс и повышенная доза таблеток. Сейчас мы вымоем из крови лишнее и запустим питательные вещества через капельницу. Энза Я обоблю его. Хочу к ней. Хочу увидеть Али сейчас же. Внутреннее ощущение не давало успокоиться. Оно жаждал и знало, что нужно увидеться с Али. Она должна знать, что я рядом и ни в чём её не виню. Тебе сейчас лучше не вставать, иначе швы разойдутся. Не слушая Франклина, я поднялся, пока действовало обезболивающее. Зашьёшь снова. Это приказ. Франк, ты веди меня к ней. Мы зашли к Али в палату. Она лежала хрупкая и обессиленная. Почему я не заметил, не отследил? Это я виноват за её состояние в данный момент. Мне не удастся ничего сказать ей. Она спала. Только поцеловал в лоб, мечтая о крепком объятии. Хотелось ощутить её тепло, запах и поцеловать. Я соскучился. Энза испортил всё хорошее в нас. Сколько бы мы с Али не пытались заделать стену Он за каждый раз пробивал новую дыру. Моя ненависть к нему росла. Убил бы собственными руками. Сэмюэл, родители желают тебя видеть. Только не это. Откуда и что они узнали? Не знаю, не моих рук дело. Пришёл к ним в кабинет. В воздухе витало напряжение. Пытался объяснить, что произошло, но меня никто не слушал. Они вывернули всё как покушение на мою жизнь. На оружии нашли отпечатки Али. А больше им не нужны никакие доказательства. Они перевернули всё вверх дном и вынесли ей вину в виде уголовного наказания. Вы что, совсем все с ума посходили? Отец, ты правда думаешь, что человек, лежащий сейчас без сознания, мог покушаться на мою жизнь? Может, это я хотел выстрелить, а Али защищалась, вы не подумали? Я хотел защитить её, как мог. Но как пойти против прямых доказательств и кого обвинить взамен? Саму Нас больше всего волнует твоя жизнь. Ты же знаешь, взволнованно произнесла мама. Она всегда за отца. А моё мнение? Нам абсолютно плевать, что ты думаешь. Хватает того, что мы знаем, встрял отец. О чём вы? Резкая боль в животе. Я согнулся и скривился в лице. Саму, что с тобой? Я вызываю врача. Мама собралась звонить, но я усёк её. Всё нормально, не нужно. Что значит хватает того, что вы знаете? Энзо дал нам аудиозапись, где Аля говорит, что убьёт тебя. Всё не так. Это он угрожал и заставил Алю убить меня, но она Я замолчала, осознав, что говорю. Ты сейчас сам признаёшься в её действиях. Вы не посадите Алю. Это испортит ей жизнь. Я всё равно докажу вам вину Энзо, сейчас и тогда. Ты обвиняешь родного брата без доказательств? Я найду вам доказательства. «И мы будем с Алей вместе!» «Я не смогу без нее!» «Не придется!» Спокойствие отца настораживало. «Почему?» «Мы вам обоим стираем память!» «Что?» «Я не понял, что он имеет в виду!» «Вы расходитесь и живете новой жизнью!» Мама улыбнулась без капельки сочувствия. «Вы совсем с ума сошли!» «Сэмюэль!» Отец со злостью глянул на меня. «Память стереть? Я что, в подопытном центре? Я ваш сын!» «Именно поэтому я на такой вариант и решился. Ты не знаешь всей правды, Сэмуэль». «Какой правды?» «Лучше тебе не знать. Не перебивай меня», — строго произнес отец, и я замолчал, дабы не стало хуже. «Мой вариант. Либо она сядет, и мы отберем все, либо стираем из вашей жизни друг друга и гарантируем Али ежемесячное пособие в две с половиной тысячи долларов и полную реабилитацию в нашем центре». Какой центр? Я обречён нацепился за последнее слово. Наш второй центр в Северном парке. Ты знаешь, там и условия лучше, и центр у моря в лесу ничего не напомнит и тебе. Вы всё продумали до мелочи, не так ли? С безысходным сожалением произнёс я, поняв, что спорить с ними, отказаться от второго варианта и останется только первый. Есть ли у меня выбор? Не лучше ли для Али второй вариант? для ее жизни, здоровья и счастья. Без меня ее жизнь и вправду станет лучше. Я желаю ей только лучшего. Не будь сей сложившейся ситуацией, я бы никогда и ни за что не отпустил ее. В стадии отрицания и после операции я не мог трезво мыслить. Старался не опираться на эмоции. Старался не опираться на эмоции. Иначе они сожрут изнутри. Мысль о жизни без моей Алии угнетала. Пока Али лежала в палате без ведома о произошедшем, набирая сил, мы занимались договорами. Я контролировал весь процесс, чтобы родители сдержали обещания. Диего сказал мне, что вся информация о воспоминаниях, вещи, фото, переписки и так далее, сохранится в сейфе замка. Занимался всем не я, а помощники. Сам бы я не смог. Нам с Али предстояло стирание памяти гипнозом. и заполнение пустоты альтернативной ложной информацией. Моя семья решила покончить с нами.